Двадцать три. Джалин. Доминика нет дома. Мой муж просиживает штаны в факстроте. Как я об этом узнала? Около полутора месяцев назад, пока он спал, я включила у него на телефоне передачу геоданных, поэтому мне точно известно, где Доминик. Увидев, что он в клубе, я еле удержалась, чтобы не поехать туда и не устроить грандиозный скандал с требованием объяснить, откуда взялись офшоры. Но на такое мне духу не хватило. После маминого визита я проверила все свои счета в True Oil и позвонила Аните. Та подтвердила, что часть акций действительно продана. Анита сообщила название банков, куда перечислены деньги от продажи, но оказалось, что доступ к счетам можно получить только при личном присутствии. Значит, чтобы разобраться, куда уходят мои деньги, я должна лететь в Мексику и Италию? Я мерила шагами гостиную с бокалом в руке, хотя для вина было рановато. Боюсь, что да. Отсюда я ничего сделать не могу, только заморозить вклады. «Я здесь ни при чем, Анита!» — заверила я. «Зачем мне деньги в Италии или в Мексике? Я там даже ни разу не бывала!» «А жаль! Съездить в Италию — моя мечта!» В трубке послышался вздох Аниты. До меня доносились вопли ее играющих детей. Жаль, что я побеспокоила ее в выходной, но нужно разобраться, что происходит. «Вот что я тебе скажу, Джоуи!» От этого обращения я ощутила укол ностальгии и застыла на месте, не успев сделать глоток вина. Только родители называли меня Джоуи. У папы всегда получалось ласково, мама говорила покровительственным тоном, но Анита почти член семьи, и порой она тоже так ко мне обращалась». Почему-то сейчас полузабытое детское имя заставило встряхнуться, будто до этого момента я была бледной тенью себя прежней, а теперь снова стала собой. «Поговори с мужем, хорошо?» — между тем велела Анита. «Не знаю, известно тебе об этом или нет, но именно он распорядился, чтобы я открыла счета для средств от продажи акций, сказал, что у вас туго с деньгами, и это ваше обоюдное решение». Ты поручила ему заняться этим, потому что тебе якобы стыдно. На документах, представленных для одобрения правлением компании, были твои подписи, к тому же у вас обоих есть доступ к акциям, и я думала, что Доминик действует с твоего согласия. Теперь я понимаю, надо было позвонить тебе и все уточнить, я перед тобой виновата. Но я... Я стояла посреди гостиной, часто моргая. Не желая плакать, я набрала полную грудь воздуха и зажмурилась, чтобы непролитые слезы перестали жечь глаза. Заморозь все средства, а я подумаю, что предпринять. Завтра же этим займусь. Анита помолчала. И кстати, Доминик обналичил несколько облигаций. Вырученные деньги вместе со средствами от продажи акций переводятся на три счета, на три, а не на два, Джалин. Твоей матери я об этом не сказала, но третий счет в Южной Каролине». «В Южной Каролине?» — повторила я. «Да, хорошего вечера», — попрощалась Анита, и на этом разговор закончился. Прошло несколько часов. Я улеглась в кровать с бутылкой вина, прикончила ее и вдоволь наревелась. Перед тем, как уснуть, написала Дафни, предложив встретиться в понедельник, и она пригласила меня на ланч. Сейчас я в доме лучшей подруги, сижу на мягком кожаном диване в ее гостиной. Створки одного из окон открыты, впуская внутрь осенний ветерок. Его дуновение приятно холодит, если бы ветерок с той же легкостью успокоил мои нервы. Но нет, мне все так же не дают покоя мысли о Доминике, его обмане, о счетах и даже о попытке залезть к нам в дом. Вокруг один сплошной хаос а я в его эпицентре, но при этом даже не догадываюсь, что происходит. Смерч несется прямо на меня, угрожая разрушить все, что я выстроила. Убежище под боком, но я как дура стою на улице, будто жду, когда меня подхватит вихрь, и все потому, что хочу, нет, потому что должна узнать, насколько велика опасность. Я сижу, скрестив руки на груди и покачивая ногой. Дафна выходит из кухни, Вот подруга ставит на столик под нос с чаем и миниатюрными сэндвичами. Дафна выглядит очень мило в розовом платье, ее волосы собраны на затылке и заплетены в аккуратную косу. Разлив по чашкам чай, Дафна протягивает одну из них мне. Стараясь не смотреть ей в глаза, беру блюдце. — Ну как, готова разговаривать? — спрашивает Дафна, положив в свою чашку мед. С моей стороны было невежливо переступить порог, небрежно бросив «привет» и сразу направиться в гостиную. Дафна заранее знала, что я расстроена, и все же я не настолько плохо воспитана. «Извини, что ворвалась к тебе в дом, подруга», — тихо бормочу я. «Сама не знаю, готова я разговаривать или нет. Пью английский чай, ничего туда не добавляя. Мое кислое настроение никаким сахаром не подсластить». Я зла и вовсе не желаю успокаиваться, наоборот, хочу выплеснуть весь свой гнев на Доминика, как только он войдет в двери нашего дома. Воскресенье мой муж провел в Гринсборо, и сегодня он возвращается, скорее всего, через час-другой. Около четырех у Доминика встреча, но после нее он приедет домой. О встречи я знаю только потому, что позвонила милиси с просьбой заглянуть в его расписание. «Ну просто нет слов! Украсть деньги!» — качает головой Дафна. «Он договорился с Анитой за твоей спиной, подделал твою подпись, продал долю в компании и обналичил твои облигации, и все это прямо у тебя под носом, хапнул твои денежки и делает с ними что хочет?» «Знаю». Наконец я поднимаю взгляд на подругу. Ее губы сжаты в тонкую линию, кори глаза, Полны сочувствия. Дом сказал Аните, что у нас трудности с деньгами. А мне стыдно в этом признаться, и поэтому я поручила продажу доли ему. Он нагло врал. Только не понимаю, зачем такие крайности. Если ему нужны деньги, мог бы просто сказать об этом. Дафна вздыхает, скрещивает ноги и с чашкой в руке откидывается на спинку стула. Конечно... Не мое дело тебе советовать, но, по-моему, открывать совместный брокерский счет — очень недальновидная идея. Как только ты сказала, что Доминик об этом попросил, у меня сразу возникло дурное предчувствие. Если честно, Джуджо, то его поведение настораживало еще в колледже. Вдруг ни с того ни с сего Доминик положил на тебя глаз. А ведь раньше в твою сторону даже не смотрел. Конечно, ничего плохого тут нет». Просто это уж как-то слишком внезапно. Судить не берусь, но такое впечатление, будто ему все время что-то от тебя было нужно. Доминик мной не интересовался, потому что я была некрасивой толстухой, на меня вообще никто не обращал внимания. Кое-кто обратил, но лучше бы этот кто-то тебя не замечал. Что правда, то правда, но Доминик совсем другое дело ставлю чашку на стеклянную столешницу лучше не задумываться о том что у меня тоже было ощущение словно доминик возник ниоткуда сногсшибательный парень с неотразимой улыбкой и божественной фигурой я считала что мне ниспослано благословение и за свой тяжкий труд в спортзале и колледже я заслужила именно такую награду не говори так о себе Джо ты всегда была красивой в любом размере Дафна умолкает, и взгляд ее карих глаз становится серьезным. «Подумай, хорошо ли ты его знаешь на самом деле?» «А ты? Хорошо знаешь своего мужа?» Парирую я и тут же об этом жалею. Дафна вздрагивает, словно я ее ударила. Готовая провалиться сквозь землю от стыда, я опускаю голову. «Прости, Даф, я не нарочно, само с языка сорвалось!» вопрос подруги задел меня за живое напомнив о вчерашнем визите маман та вечно устраивает допросы с пристрастием ей не нравится ни мой брак ни мой образ жизни дафна же ни в чем не виновата вся вина лежит на мне я расплачиваюсь за собственные ошибки, а подруга лишь хочет меня утешить дафна откашливается ставит чашку на блюдце и берет сэндвич Я чувствую, что ударила по больному месту. В такие моменты она всегда поджимает губы, отчего становится немножко похожа на рыбу. Так Дафна пытается сдержать слова, которые так и рвутся наружу. — Ты права, — говорю я, положив ладонь на ее руку. Ресницы Дафны чуть вздрагивают, и она поднимает взгляд на меня. Чем дальше, тем больше убеждаюсь, что совсем не знаю Доминика ты должна докопаться до истины. Дафна кладет на тарелку второй сэндвич. — А ты что, не голодна? — спрашивает она, прежде чем откусить кусочек. — Нет. И я действительно не хочу есть. Чтобы наказать себе еще суровее, утром я встала на весы, чего не делала уже несколько месяцев, и оказалось, что я набрала четыре фунта. Может быть, в организме просто накопила и жидкость, но все равно следует удвоить старание, чтобы поддерживать себя в форме. «Мне пора», — говорю я Дафне, — «сегодня нужно выбрать цветы для резиденции». Дафна изображает, будто ее тошнит, и я смеюсь. «Прекрати», — требую я, — «но улыбку сдержать не могу. Такая уж у меня работа. Я ведь первая леди штата». «Помню, помню. Но неужели тебе обязательно заниматься такой ерундой?» Разве у вас волонтеров нет? Я беру сумку и встаю. Есть, но общественность любит подобные жесты, им нравится видеть, что мы обычные люди. Каждому свое. Дафна поднимает чашку точно бокал. Во вторник резиденция будет открыта для публики, иначе ноги бы моей там не было. Покажи им всем, подруга. Дафна встает из-за стола и провожает меня в прихожую. Я открываю дверь, но прежде чем переступить порог, уточняю. «Ты же не будешь против, если я обращусь к Рикардо по поводу одного дела?» На долю секунды глаза Дафны округляются. Затем подруга качает головой и произносит. «Нет, не буду. Поступай, как считаешь нужным».